трястись в трамвае через весь кельн. ждать целый час свидания с Мари. Такси стоило почти 8 марок. Я дал шоферу еще 50 пфенигов на чай и бегом взлетел на лестницу нашего пансиона. Мари с плачем бросилась мне на шею, и я тоже расплакался. Казалось, мы не виделись целый век» и так переволновались, что в порыве отчаяния даже не могли целоваться, только шептали, что больше никогда-никогда-никогда не расстанемся, пока смерть не разлучит нас, — как прошептала Мари. Потом Мари привела себя в порядок, как она говорила, подкрасилась, намазала губы, и мы пошли в кабачок на вен лоер съели по две порции гулеша, купили бутылку красного, и вернулись домой. Но эту поездку на такси Эдгар так и не простил мне до конца. Потом мы с ним виделись часто. Он даже еще раз выручил нас деньгами, когда у Мари сделался выкидыш. Сам он никогда не упоминал эту поездку в такси, но у него остался какой-то осадок, не пропавший до сих пор. «Боже мой!» — громко сказал отец совершенно другим, незнакомым мне тоном. «Говори же громче и открой глаза. Больше я на эти фокусы не попадусь». Я открыл глаза и посмотрел на него. Он сердился. «А разве я что-нибудь говорил?» — спросил я. «Да», — сказал он, — «ты все время бормотал себе что-то под нос. Я только два слова и мог разобрать». Поганые миллионы! — А больше ты ничего понятия не можешь, да и не должен. — И еще я понял слово «чек», — сказал он. Да — Да-да, — сказал я. — А теперь сядь и скажи мне, как ты себе примерно представлял ежемесячную поддержку в течение года? Я подошел к нему, ласково взял за плечи и усадил в кресло. Он тут же встал... И мы так и остались стоять лицом к лицу, совсем близко. «Я обдумал это дело со всех сторон», — сказал он тихо. «И если ты не желаешь принять мои условия, то есть получить солидное, регулярное образование, а хочешь по-прежнему работать тут, то в сущности...» «Да, думаю, что 200 марок в месяц тебе вполне достаточно». Я был уверен, что он хотел сказать 250 или даже 300, но в последнюю секунду выговорил 200. Очевидно, его испугало выражение моего лица, и он сказал с торопливостью, так не идущие к его изысканной внешности, и Холм утверждает, что аскетизм основа всякой пантомимы. Я все еще молчал, только смотрел на него пустыми глазами, как клейстовская марионетка. Я даже не злился. До того я был удивлен, что эта моя с трудом заученная гримаса пустые глаза стала моим естественным выражением. А он, видно, нервничал. На верхней губе выступили капли пота. Но во мне проснулась прежде всего не злоба, не горечь и уж, конечно, ни ненависть. Мои пустые глаза медленно наполнялись состраданием. — Милый папа, — сказал я тихо. 200 марок — вовсе не так мало, как ты, по-видимому, думаешь. Это вполне приличная сумма, и спорить с тобой я не собираюсь. Но знаешь ли ты хоть по крайней мере, что аскетизм — очень дорогое удовольствие, во всяком случае тот аскетизм, о котором говорит Геннехольм. Он имеет в виду диету, а не аскетизм, много постного мяса, всякие салаты». Конечно, самая дешевая форма аскетизма — голодание, но голодный клоун. Впрочем, это лучше, чем пьяный клоун. Я отстранился от него. Неприятно было смотреть так близко и видеть, как у него над верхней губой все больше выступают крупные капли поты. Слушай, — сказал я, — давай будем разговаривать, как подобает джентльменам. Не о деньгах, а о чем-нибудь другом. «Но ведь я действительно хочу тебе помочь!» — сказал он упавшим голосом. «Я охотно дам тебе и триста марок!» «Не хочу слышать о деньгах!» — сказал я. «Лучше я тебе расскажу, что было самым поразительным открытием моего детства».